Глава 25 Если Юлька думала, что я буду поддерживать ее в ее бредовых идеях, то зря. Я хоть и согласилась с ней поехать, но исключительно ради ее же безопасности. Поэтому, пока мы ехали в такси, искала контакты Бори. Это безумие нужно останавливать в зародыше. Номер его телефона подруга не даст. Взять у нее смартфон и самой найти в контактах может не прокатить. хотя я этот вариант не отметала, поэтому для начала мониторила социальные сети. «Убери!» – командует она, замечая у меня в руках девайс. «Отключи, чтобы нам никто не мешал. Мы сегодня будем отрываться». «Ага, конечно», – отвечаю, полушутя, полусерьезно. «Приехали девушки!» – отчитывается таксист. Останавливается рядом с самым известным ночным клубом нашего города и оборачивается к нам. У этого заведения странная слава. С одной стороны, это самое модное и популярное место, где тусит молодежь. Именно здесь выступают сливки шоу-бизнеса, когда приезжают с гастролями в наш город. У клуба шикарная кухня и большая винная карта на любой вкус и кошелек. С другой... В сеть порой просачиваются ролики, когда тут иногда устраивают оргии. От этого не по себе. «Отставить сомнения!» – замечает мой растерянный вид подруга. Рассчитывается с таксистом и тянет меня к главному входу. Аншлага в клубе сегодня нет. Народа тоже. Но и пустым зал назвать нельзя. Юлька занимает место у барной стойки. «Там полно свободных столиков». Машу в сторону удобных диванчиков вдоль стен. «Зачем? Нас там не видно!» «А тут мне неуютно!» «Тут классно!» Качает она головой в такт музыки. И если до этого я худо-бедно велась на ее капризы, то теперь мое терпение лопнуло. Я разворачиваюсь на каблуках и ухожу вглубь зала. Пусть сидит хоть на барной стойке, а мне нужен укромный уголок. В конце концов, я предупреждала, что еду сюда не тусить. Нахожу себе уютный диван, приземляюсь. Клубничный мохито, безалкогольный. Не глядя в меню, сообщаю официанту. Достаю смартфон и снова углубляюсь в поиски Бориса. Первым делом просматриваю Юлькиных друзей. Но никого похожего там нет. То ли ее парень не сидит в соцсетях, то ли она его удалила после очередной ссоры. Поиск по имени-фамилии тоже не дал результатов, что неудивительно. Я, например, в соцсетях записана просто лика. И что теперь делать? Пока я пытаюсь сохранить ее пару, ломая голову, где найти контакты Бориса, Юля уже мило беседует с каким-то крашеным блондином с серьгой в ухе, подсевшим к ней в первые же минуты. А значит, времени у меня мало. Нужно думать быстрее. «Защитница из меня в случае чего хреновая, а подруга не то что ищет, нарывается на приключения». «Эх, Боря, Боря, где ж тебя искать?» Официант приносит мохито, оставляя его передо мной на столе. «Спасибо». Улыбаясь парню, ненароком выхватывая из общей картины накачанные бицепсы из-под коротких рукавов в форменной рубашке. Память тут же услужливо подкидывает картинки мощных рук и грудных мышц другого мужчины, в объятиях которого я имела счастье или несчастье, это как посмотреть, побывать. «Точно! Алекс!» – осеняет меня. «Он должен знать, где искать Борю. Только уместно ли звонить?» Я бросаю взгляд на часы в начале двенадцатого ночи своему руководителю. Не подумает ли он, что я таким образом пытаюсь подкатить к нему? Намекаю. Все равно на что-то надеюсь. Блондин двигается ближе к Юльке, наклоняется, мотыляя перед ее лицом длинной челкой. Да плевать, что там подумает Алекс. Нужно срочно спасать подругу, а я ему потом все объясню. Я нахожу нужный контакт в мессенджере среди переписок. Да, страшно. Да, стыдно. Но надо, Лика, надо! Звони. Алло? слышав в трубке знакомый голос, и по коже бегут мурашки, поднимая мелкие волоски в стойку смирно. Внизу живота разливается тепло, а под ложечкой начинает мутить. Этих два абсолютно противоположных чувства мешаются в странный коктейль, который тут же разносится по венам. — Александр Егорович? Запинаюсь от волнения. «Добрый вечер!» «Лика? Случилось что-то?» Звучит тревога в его голосе. Он интересуется из вежливости. Не застряй внимания. «Нет, а, да, то есть...» «Тогда или нет?» Перебивает нетерпеливо. «Пока нет, но может. Мне нужен номер телефона Бориса, вашего друга. Тот, что был на отдыхе. Срочно!» «Я понял. Где ты?» «Мы в клубе с Юлей и...» Тут такое дело. Боже, как сложно адекватно объяснить неадекватную причину Юлькиного поведения. У вас проблемы? Я глубоко вздыхаю, пытаясь унять в частое сердцебиение. Проклятая любовная тахикардия. Делаю глоток мохито и с недовольством наблюдаю, как за мой столик присаживаются сразу двое парней. Только этого мне еще не хватало. Привет, зая, скучаешь? «Я мотаю головой, надеюсь что они понятливые ребята и уйдут по первой же просьбе». «Но нет». Один из них уже подзывает официанта. «Лика, скажи адрес или название клуба», – требует Алекс. «Мне нужен Боря», – твержу в трубку. «И срочно, если я и сумею отшить этих двоих из ларца, то вон Юлька вовсю смеется над шутками блондина, а там будет сложнее». «Так я и есть Боря?» Нагло улыбается один из незваных гостей за моим столиком. Подхватываю сумочку, мохито и пытаюсь сменить локацию. Я не гордая, могу и сама свалить. Но один из молодцов ловко переставляет свой стул и загораживает мне выход. «Ну и куда ты так торопишься, зайчонок? Мы не страшные, не обидим. Просто посидим вместе, отдохнем». «Просто дай мне пройти!» Говорю сквозь зубы, забывая, что в руках телефон, и Алекс все слышит. «Лика! Название клуба!» Вздрагиваю от злого голоса своего начальника. «Быстро!» «Корсар!» Выпаливаю на автомате. «Такому тону попробуй не подчинись!» «Я скоро буду, жди!» «И Бориса захвати!» В трубке раздаются гудки, и я нервно выдыхаю. «Отключился!» «Вот и приехали, называется!» Внутренний голос нашептывает, что я, дура, прибавила себе проблем, а голос разума спорит, что Алекс сам не так давно предложил мне обращаться к нему, если будет нужна помощь, и эти двое никак не придут к консенсусу. — Как тебя зовут, зайка? — самоуверенно улыбается тот, что не дал мне выйти из-за стола. Темноволосый, с модной бородкой и шальным блеском в глазах. Напоминает какого-то певца. Левая рука... До локтя забиты татухами, на пальцах красуются золотые перстни. Я залпом допиваю свой мохито, несмотря на то, что он не просто холодный, ледяной. Ставлю на стол бокал и с вызовом смотрю на нахало. «Младший сержант полиции Королькова Анна Сергеевна!» Страчу первое, что приходит на ум. «Отдел полиции номер три. Поедешь со мной до дальнейшего знакомства?» «Я понятия не имею, есть ли у нас такой отдел, и правильно ли назвала должностное звание, но уверенный тон и дерзкий взгляд делают свое дело». Ребята начинают притормаживать коней. Сомневаются. Нужно пользоваться, пока они не пришли в себя. «Ау, круто!» Выдавливает второй, разглядывая меня осторожно, а первый предусмотрительно двигает стул назад, освобождая выход. «Большего мне и не надо». «Провоцировать незнакомцев я не собираюсь, поэтому, пользуясь лазейкой и, послав парням благодарную улыбку, выхожу из-за столика. Нахрен мне такие приключения!» «По дороге ловлю своего официанта, рассчитываюсь за мохито. Можно было бы наказать хамов, повесить счет на них, но, во-первых, есть вероятность, что тогда они захотят пообщаться подольше и раскусят меня, а, во-вторых, не такая уж там и большая сумма, чтобы радоваться сомнительной экономии». Подхожу к барной стойке. «Скоро приедет Боря!» Бесцеремонно вклиниваюсь между Юлькой и крашеным блондином. «Последнему приходится неудобно наклониться в сторону, чтобы пропустить меня». «А вас двое?» Тянет он предвкушающим тоном, растягивая губы в сальной улыбочке. «Неожиданно приятный сюрприз!» «О, парень явно рассчитывает на продолжение!» Вкручу я хвоста подруги, когда она протрезвеет. «Нас четверо! Сейчас парни подъедут!» Подруга потягивает какой-то синий-голубой коктейль, не особо интересуясь происходящим. «Зачем мне парни?» – смеется блондин, обнажая кривые зубы. «Я по девочкам!» «Хочешь совет?» – разворачиваюсь к нему. «Найди другое увлечение на вечер, иначе у тебя могут быть неприятности!» «Ты мне угрожаешь, что ли?» Ничуть не смущаясь, стебется кривозубой «Но почему с парнями все так сложно? Почему они не понимают спокойного, вежливого «нет»?» «Да, в клуб часто приходят не просто поколбаситься, но и найти пару на ночь. Но не все же. Я поэтому и не любила эти ночные тусовки. Каждый раз объяснять твердолобым пикаперам, прущим напролом, что моё «нет» — это «нет». А никакое не «да», я просто ломаюсь. С момента звонка Алексу до сейчас прошло максимум минут пять, а то и меньше. Ждать его рано. А как-то продержаться надо. Может, и не пытаться спорить с блондином? Потянуть время, поулыбаться в ответ на его шуточки. Уйдет он, на его место придут другие. Двое из ларца могут одуматься и решить замутить с девушкой с полицией. «Но меня спасает Юлька», если это можно так назвать. «Меня тошнит!» Хрипит она, оборачиваясь к нам и прикрывая рукой рот. Подруга правда бледная, как полотно. «Эй, я тут ни при чем!» Тут же отмораживается ее новый знакомый. «Я ее ничем не угощал! Не надо!» То ли были инциденты с его участием, то ли парень просто перестраховывается, но его как ветром сдувает. «Туалет прямо и направо!» подсказывает бармен. Я помогаю подруге слезть со стула и, придерживая, веду в женский санузел. На наше счастье, в уборной оказываются свободные кабинки, и Юлька тут же ныряет в одну из них. «Помощь нужна!» Стучу, когда за дверью стихают всякие неприятные звуки. «Нет!» Отзывается подруга. «Точно? Юль, открой!» Злюсь на саму себя, что не зашла вместе с ней. «Я переживаю!» «Точно, точно!» Слабо отзывается она и почти сразу выходит из кабинки. Бледная, уставшая. Идет к раковине, умывается холодной водой. «Может, скорую?» «Зачем?» Трезвым голосом обрубает Юля. «Да по взгляду видно, что она пришла в себя». «Он тебе точно ничего не подсыпал в коктейль?» намекая на ее странного собеседника у барной стойки. «Я просто что-то не то съела. Никто мне ничего не подсыпал. Коктейль делал бармен на моих глазах. Да я его почти не пила. Мне плохо стало почти сразу, как пришли. Желудок, видимо. Гастрит долбаный «А сейчас как себя чувствуешь?» Она смотрит на свои подрагивающие руки на бледное отражение в зеркале, аккуратно убирает потекшую тушь под глазом. «Как будто наступило утро, и у меня похмелье», — хрипит прокуренным голосом. «Сейчас Алекс приедет, с Борей заберут нас», — поджимая виновата губы. «И хоть я уверена, что поступила правильно, позвонив мистеру Идеалу, все равно чувствую неловкость, как будто подставляю подругу перед парнем. Понятно же, что после подобных выкрутасов у них могут быть ссоры, но Юльке, кажется, все равно». «Замечательно!» Безжизненно называется она, отрывая бумажное полотенце и вытирая ими лицо. «Домой хочу, устала!» Я на всякий случай подаю ей руку, чтобы проводить в зал, но она отталкивает и идет сама. «О, а вот и Алекс!» Замечает мощную широкоплечью фигуру у входа в зал. «Прям вовремя!» А у меня сердце предательски пускается вскачь. И в груди разливается странное тепло, когда вижу его взгляд, направленный в мою сторону. Приехал. Он приехал.